«Насколько я понял, они слишком многое попытались в него вложить», — сказал Ваймс. Он подобрал с пола несколько клочков. «Создай мир и справедливость для всех. Мудро правь нами. Научи нас свободе. Веди нас к...» «Бедняги», — подумал он. «Пойдем домой. Надо обработать твою руку», — произнесла Ангва. «Да послушай же», — крикнул Маркоу, — «Он ведь живой!» Ваймс встал на колени рядом с Дорфлом. Расколотый глиняный череп был пуст, как выеденное яйцо, и все же в глазах у голема горело по маленькому лучику. «Оссс», — прошипел Дорфл так тихо, что Ваймс даже не понял, померещилось ему это или нет. Голем поцарапал рукой по полу. «Он пытается что-то написать». Ваймс вытащил свой блокнот, подсунул под руку Дорфла и мягко вложил в его пальцы карандаш. Голем принялся выводить буквы, немного корявые, но достаточно разборчивые. В итоге получилось шесть слов. Потом Дорфл остановился, карандаш выпал из его пальцев. Свет в глазах голема опять потух. «Боги милосердные!» — выдохнула Ангва. «Значит, эти слова, что вкладывались сим в головы, «Тело было вовсе не в них?» «Мы можем его починить», — хрипло проговорил Маркоу. «В городе есть неплохие гончары». Ваймс, не отрываясь, смотрел на слова, написанные Големом, после чего перевел взгляд на останки Дорфла. «Господин Ваймс окликнул Маркоу. «Действуй», — сказал Ваймс. Маркоу моргнул. «И быстрее рявкнул Ваймс. Возьми себе в помощь Детрита». Он опять посмотрел на надпись в своем блокноте. Слова, что в сердце, не отнимешь. — А когда его будут чинить, — сказал он, — когда будут чинить, передай, пусть дадут ему голос, понятно? И пусть кто-нибудь осмотрит твою руку, капитан. — Голос, сэр? Я, кажется, велел не терять ни секунды. — Есть, сэр. — Отлично. Веймс собрался сте боллянговые я осмотрим здесь все а вы можете идти он посмотрел вслед Маркоу и детриту которые тащили тело дорфла не так мы ищем мышьяк сказал он возможно где-нибудь тут есть специальные помещения вряд ли отравленные свечи делались вместе с остальными Шельма проведет свои... кстати куда подевался капрал задранец дранец здесь сэр пытаюсь не упасть сэр. Ваймс и Ангва дружно вскинули головы. Шелли висела на свечном конвейере. «Как тебя туда занесло?» – удивился Ваймс. «Так получилось, сэр. Лечу, гляжу, конвейер. А ты не можешь просто спрыгнуть. Здесь же не так высоко». М -м. Прямо под Шелли располагался большой чан с расплавленным салом. Время от времени на его поверхности лопался очередной громадный пузырь. «Эээ...» А эта штука очень горячая», — шепотом спросил Ваймс у Ангвы. «А вы когда-нибудь пробовали горячие варенья, сэр?» Ваймс снова повысил голос. «Попытайся раскачаться, капрал, и прыгай!» «Руки скользят, сэр!» «Капрал-задранец! Я приказываю тебе не падать!» «Так точно, сэр!» Ваймс скинул с себя комзол. «Держись там, а я попробую к тебе залезть, пробормотал он «Не выйдет, сэр!» — крикнула Ангва. «Конвейер не выдержит». «Разрешите доложить, сэр. Я чувствую, что мои пальцы соскальзывают». «О, боги, а что ж ты раньше нас не окликнул?» Все были очень заняты, сэр. «Отвернитесь-ка, сэр», — попросила Ангва, расстегивая ремешки на нагрудники. «Пожалуйста, сэр, и закройте глаза». «Но почему? Зачем?» «Отвернитесь немедленно, сэр». «Да, конечно». Ваймс услышал, как Кангва сделала несколько шагов назад. Каждый шаг сопровождался шумом той или иной падающей части доспехов. А потом она побежала, и ее шаги на ходу начали меняться. А затем он открыл глаза. Волк медленно пролетел над его головой, сомкнул челюсти на плече гнома, тогда как Шелли, отпустив конвейер, обхватила руками шею волка и они оба упали с другой стороны чана. Ангва визгом каталась по полу. Шелли быстро вскочила на ноги. — Это же Вервольф! Ангва яростно терла лапой свою пасть и билась головой о доски. — Что с ним такое? — спросила Шелли, немного успокаиваясь. — Похоже, что он ранен. А где Ангва? О — О! Вайн сбросил взгляд на порванную кожаную юбку гнома. «Ты что, носишь под одеждой кольчугу?» — спросил он. «О, это моя серебряная сорочка, но она знала, я говорила ей». Ваймс схватил Ангву за ошейник. Она попыталась было цапнуть его, но, встретившись взглядом с Ваймсом, отвернулась. «Она укусила серебро», — рассеянно пробормотала Шелли. Ангва с трудом поднялась на лапы, посмотрела на Ваймса и Шелли и потрусила за стопки свечей. Оттуда снова донеслось поскуливание, которое постепенно превращалось в человеческую речь. — Чёртовы, чёртовы гномы со своими чёртовыми кольчугами! — Констебль, с тобой всё в порядке? — крикнул Ваймс. — Чёртово серебро! Бросьте мне, пожалуйста, мою одежду! Ваймс подобрал одежду Ангвы и, на всякий случай плотно зажмурившись, сунул её за стопки свечей. Она? Но как это может быть? Она, Вер, простонала Шелли. — А ты взгляни на это с другой стороны, Капрал, — как можно более спокойным голосом посоветовал Вайнс. Если бы она не была Вервольфом, ты бы сейчас была самой большой в мире фигурной свечкой. Понятно? Ангва, вытирая рот, вышла из-за свечей. Кожа вокруг ее губ сильно покраснела. «Ты обожглась?» — спросила Шелли. «Заживет», — буркнула Англа. «Но почему ты не говорила мне, что ты Вервольф? А как я должна была это сказать? Зайти издалека, да?» «Ладно, ладно», — перебил Ваймс. «Все спасены, все счастливы. С остальным можно потом разобраться. После того, как мы обыщем фабрику. Ясно?» «У меня есть хорошая мазь тихонько сказала Шелли. «Спасибо». В подвале они нашли мешок и несколько коробок со свечами и множество дохлых крыс.